Глава 8 Трактир «Усатая свинья» находился неподалеку от порта, как раз напротив казарм речной стражи города. И по этой причине нормальные люди сюда заглядывали редко. Пьяные матросы – люди шумные и дрочливые, особенно если они плавают не по морю, а по реке. Простора морского им не хватает, или еще чего. Не знаю, да и пофигу. «Сам я тут раньше бывал редко, в основном по квестам, но трактирщика лично не знал. Впрочем, это неважно. С биркой от шеда меня любая свинья в катакомбе проведет. А усатая она или нет – дело десятое». Зайдя в знакомый двор, я привычно огляделся, затем обошел четыре тела, лежащие на земле в лужах блевотины, и потянул на себя массивную дубовую дверь, на которой какой-то умник нарисовал кота – практически скрытого за его же кошачьим достоинством. Дверь распахнулась, и в нос ударила такая смесь кислятины, перегара и дыма, что мне пришлось секунд пять постоять на пороге, чтобы хоть немного привыкнуть и прочувствовать себя матросом. Внимания на меня никто не обратил. Сложно что-то разглядеть в таком дому. Да и упившийся в хлам публики этого заведения было явно не до нового посетителя. Не посмотрел в мою сторону и трактирщик, вернее тот, кто его в настоящий момент заменял. Какой-то мутный тип застойкой по имени Мерт рассеянно протирал грязной тряпкой такое же грязное блюдо и смотрел в потолок так, словно там сейчас шел третий период финального матча между нашими и Канадой. При моем приближении никакой реакции не последовало, поэтому пришлось легонько дернуть парня за предплечье, чтобы он хотя бы взглянул в мою сторону. Добившись желаемого, я чуть склонил голову на бок и вежливо поинтересовался. «Где си тронт? У меня к нему дело». «Ха... хозяин спит. Беспокоить не велел», – прохрипел парень, с ужасом глядя на тонкое острие кинжала у своих глаз. Разговаривать с прижатым к стойке кадыком не очень удобно, поэтому я чуть ослабил хватку и снова вежливо поинтересовался: Беспокоить не велел, ты не ошибся? Так-то мне было глубоко плевать на этого мотного придурка, но Реноме есть Риноме, и его нужно блюсти. Пришедший от Шеда человек по-другому поступить просто не может. Все-таки Вайдара это практически мой родной город, и тут меня обязаны замечать. Особенно, когда я хочу этого сам. «Да, господин, ошибся!» Закивал парень, елозе подбородком по столешнице. «Сейчас я его позову!» «Сейчас ты меня к нему приведешь!» Поправил его я и, не убирая ножа, перемахнул через стойку. «Вперед! Шевелись!» Трактирщик обнаружился в одном из подсобных помещений и находился он в состоянии полного нестояния, а точнее, Сид лежал на деревянной кровати, уткнувшись физиономией в доске и, свесив волосатую руку, оглашал комнату богатырским храпом. Его, наверное, и в зале было бы слышно, но там и своих таких сейчас хватало. Они даже не заметили, что барман пропал. Заметят, только когда закончится бухло. Но к тому времени парень, думаю, уже вернется. Понимая, что мерта действительно могут хватиться, я кивнул на лежащее на досках тело и сделал недвусмысленный жест, показывая, кто именно и как должен будить эту спящую обезьяну. Парень обреченно вздохнул, подошел к кровати и потряс трактирщика за плечо. На удивление, Сид проснулся быстро, хотя словами классика его пробуждения описать было бы сложно. Выматерившись, он влепил парню в грудь своим кулачищем так, что тот отлетел к противоположной стене. Затем резко сел на кровати и посмотрел на меня налитыми кровью глазами. Пропустив мимо себя пролетавшего парня, я пожал плечами, крутанул в ладони кинжал и изобразил соответствующий знак. Ярость в глазах Сида на мгновение сменил испуг, но уже в следующий момент трактерщик понял, что я пришел не по его душу. Успокоившись и тяжело вздохнув, Сид приказал корчившемуся в углу помощнику быстро тащить свою задницу к посетителям. Затем вытащил из прикроватной тумбочки склянку с оранжевой жидкостью и, поморщившись, влил ее содержимое себе в глотку. Отличное на самом деле средство. За его патент передрались бы все самые крупные конторы Земли. Мгновенное протрезвение многого стоит. «Только вот характеристики это зелье на 10% режет на сутки. Ну кого бы это, скажите?» – заботила. Громко рыгнув, Сит наконец отбросил пустую бутылочку в сторону. Подождал, пока за парнем захлопнется дверь, и хмуро посмотрел мне в глаза уже полностью трезвым взглядом. «Крис веном, значит». Негромко произнес он с какой-то странной смесью ненависти и восхищения. Наслышан, наслышан. Люди в городе думали, что сожрали тебя там, твои соотечественники. А ты вот он, живой, здоровый, да еще и в Эрлы заделался. Это что же, войны большой в городе ждать? Лим и Марк, тебя до сих пор не забыли, а с благородным-то воевать себе дороже. Ну да бел с ней, стой войной. Говори, гость дорогой, с чем пожаловал? «Людьми, он, понятно, не жителей города называл, а эти двое последних уже вообще не проблема. Только вот нет у меня ни времени, ни желания ни с кем воевать». Я убрал кинжал, медленно оглядел комнату и вдруг припомнил тот момент из старого фильма, где Верещагин под музыку с грустью смотрел на свои старые боевые фотографии. «Вот так и со мной. Было классно». Я убивал, на меня охотились местные авторитеты, но сейчас ничего этого уже не вернуть. Все эти бандиты и войны за территорией влияния, возня в песочнице для того парня, которого отметил сам Бяу. Вот. Я кинул Сиду кусок кожи и, кивнув на него, пояснил. «Мне нужно попасть в катакомбы». Трактирщик Ловко поймал бирку, рассмотрел ее и со вздохом покачал головой. «Этот выход, к сожалению, закрыт, Крис», — с грустью в голосе произнес он. «Как это закрыт?» — нахмурился я. «А вот так?» — пожал плечами Сид и поднял на меня взгляд. Внизу в проходе завелась огромная гарна. Там два туннеля сходятся в один, и тот уже ведет вглубь катакомб. Ширина метров тридцать, и всю ее перекрывает аура твари. «В невидимости там не пробраться, видит она вашего брата, да и я-то опять же!» Трактирщик подкинул на ладони бирку и протянул ее мне. «Приди ты сам по себе, я пропустил бы тебя, не задумываясь. Но тебя послал Шет, а ему я кое-чем обязан». «Тварь из серых пределов в катакомбах? Ты точно не путаешь?» Не прикасаясь к бирке, поинтересовался я. «Может, это Лима?» Или обычная гидра? Тут с месяц назад творилось такое, что не только из серых пределов приползет, а и все владыки преисподней сбегутся. Усмехнулся трактирщик. Ты что же, не слышал про смерть тиарана? Аккуратно в то время в проходе моем извелась. Еще старый молк говорил, что в катакомбах есть проход в серые пределы. Только не каждый в него зайдет. У этой вот получилось. Интересно. Я кивнул, мгновение подумал, затем подвинул ногой табурет. Сел на него и, понимающий, усмехнулся. «Так это получается, у тебя сейчас перекрыт кислород? Ты же, наверное, много чего через катакомбы таскал». «Было дело». Не стал спорить трактирщик. «Ну чего уж теперь вспоминать?» «Ну так давай оформим заказ». Приподняв бровь, предложил я. «Нагарну». «И в течение суток я ее уберу». Сит некоторое время смотрел на меня непонимающим взглядом, а когда до него дошел, наконец, смысл моих слов, глаза трактирщика округлились. «Ты... ты же не шутишь?» – потрясенно произнес он. «Думаешь, я выжил из ума, чтобы так просто произносить ритуальные фразы?» «Сколько?» – мгновенно придя в себя, поинтересовался трактирщик. «Золота у тебя на такой заказ не хватит». Одними губами улыбнулся я. «Поэтому полная лояльность и моя сторона всегда...» «Согласен». После небольшой паузы со вздохом покивал Сид. «И да будет бел свидетелем нашего договора». «И да будет бел свидетелем», подтвердил я. «Вам доступно задание. Заказ трактирщика Сида. Гарно». Тип задания. Уникальное, легендарное. Очистите западный проход 1857 29 сектора Катакомп Вайдары, от там гарны. Время выполнения 24 часа. Награда. Опыт, дружеская репутация с хозяином трактира Усатая свинья. Сидом Рондом. При любых обстоятельствах трактирщик Сид Ронда окажет вам всю возможную помощь и поддержку, а также любыми возможными способами предупредит вас о грозящей опасности. Внимание! В том случае, если проход не будет очищен в отведенное время, задание будет считаться проваленным, и ваша репутация с Сидом Рондом снизится до неприязненной. «Произойдет понижение репутации с гильдией убийц Ирансии. Бог обмана Белл, именем которого вы закрепили договор, узнает о вашем провале». «Не то чтобы мне так нужна дружба этого трактирщика, но такими возможностями разбрасываться не стоит. Тем более, что мне в любом случае Гарну придется валить». Альтернативой – только прорваться через пост стражи в контролируемой части катакомб. Установленные там просветы не позволят прокрасться в невидимости, а трактирщик. Всего в Вайдаре и окрестностях 75 постоялых дворов. И хозяева семи из них в случае любых разборок гарантированно встанут на мою сторону. Убью Гарну, и таких людей станет восемь. Это немало а с учетом той роли, которую я отыгрывал до обновления. Так и вообще, отличный результат. манни Хьюзу хватило поддержки 32 трактирщиков, чтобы получить одобрение глав гильдий и стать теневым королем Вайдары. Но я-то в короле не мечу, мне хватит от того, что имею. Ну что, приняв задание, я поднялся и скептически оглядел комнату. Веди к выходу. «Раньше начну, раньше закончу». «Погоди, Веном, есть еще одно дело». Сид убрал, наконец, бирку и, опустив взгляд, со вздохом пояснил. «Там в проходе лежит тело Арни. Он думал, что проскочит. Срочный заказ. С ним была запечатанная шкатулка и...» «И ты не хотел бы, чтобы кто-то ее открывал?» Закончил за него я. «Да», – кивнул Сид. «Это требование клиента. Принеси ее мне, и получишь 30% по завершении сделки. Я уже попал по срокам, но сумма все равно получится хорошая». «Вам доступно задание. Шкатулка из истинного...» «Нет, не так». Отрицательно покачал головой я и, отказавшись от задания, пояснил. «У меня не будет возможности вернуться в течение суток». «Поэтому я просто не стану трогать тело этого Арни. Шкатулку заберешь сам. Часа через три проход освободится». «Да, хорошо», – кивнул Сид и, поднявшись с кровати, направился к двери. «Пойдем, я выпущу тебя вниз». Мы спустились с Сидом в подвал, где в одной из комнат под массивным шкафом находился квадратный люк с нацарапанной на крышке руной, отдаленно напоминающей греческую букву «гамма». Местные жители рисуют такие на стенах своих домов, думая, что тем самым защищают жилище от нежити. Не сами смысле рисуют, а заказывают обряд рисования у каких-то там специалистов. Все как всегда: в арконе, как и на земле, люди верят в разную чушь, а мошенники этой верой активно пользуются. Пока я стоял у стены и размышлял на тему размножения дураков в обоих мирах, трактирщик вытащил из сумки большой гаечный ключ и, словно прочитав мои мысли, кивнул на люк, пояснив. «Сам рисовал. Если найдут у меня этот ход, никто не докажет, что я им пользовался. Дураки, что рисуют такие знаки, в катакомбы не лазают, а с дурака и спрос небольшой». Подойдя к люку, Сит оперативно вывернул два длинных болта из углов, осторожно открыл крышку и указал рукой вниз. «Давай, Веном, быстрее!» Шепотом произнес он. «Лезь, а я за тобой закрою. Если схарчит она тебя, положу пару серебряков в чашу. Мне все равно в светилище идти. Контракт подтверждать. А нет, так и сам придешь, рассчитаемся. И да прибудут с тобой бел и хвостатая госпожа». Кивнув трактирщику, я залез в влёк и, спустившись, оказался в просторном сухом помещении с высоким потолком, каменными стенами и неровным проломом, ведущим в широкий, слабо освещенный коридор. Для людей, в смысле, слабо освещенный. Мне-то света хватало. Вообще катакомбы Вайдеры созданы именно для людей. Полы здесь в основном ровные, потолки высокие, стены прямые. С антрумой, конечно, не сравнить. Но за дроу шли играть либо фанаты, которые подобной простоты не оценили бы, либо ребята вроде меня, которым было пофигу. Так что все дроу, в принципе, знали, на что подписывались. Знали. М да. Я ушел в невидимость, выбрался в коридор, сел на пол, выявил перед глазами карту и первым делом прикинул расстояние до алтаря вилла. По прямой выходило чуть больше 5 километров, а значит, умножать нужно минимум на полтора. Оранжевая точка алтаря горит на неисследованной территории, а этот огромный лабиринт, по опыту, прямых дорог не имеет. Вообще, по информации, выложенной на сайте игры незадолго до обновления, игроки на тот момент исследовали не больше трети из семи сотен квадратных километров катакомб. Дальше всех продвинулись лазурные, но и они уперлись в каких-то жутких мобов и обойти их почему-то не смогли. Сейчас вряд ли что-то изменилось. Если не считать небольшого вытянутого пятна под храмовым комплексом, где Объединенный Рейд ходил в поход на тиарана, новых светлых областей не добавилось. Оно и понятно когда за каждую смерть прилетает по минус 20% и исследовательский дух у народа резко снижается. «Проще фармить известные споты, чем лезть туда, где не смогли пройти упертые азиаты». «Вот и здесь такая же фигня». «Думаю, это гарна поставлена еще разработчиками в качестве препятствия для игроков. Смерть чудовища откроет убившим вкусные места фарма». «Стандартный, на самом деле, подход всех создателей подобных игр». «Только разработчиков тех уже нет». Агарно осталось. Но Асид пользовался этим ходом только в своих воспоминаниях, которые ему навязал и с кем. В реальности же все обернулось срывом контракта и смертью какого-то арнии. Ну да и черт с ним, с этим неудачником. Для меня это все сложилось очень даже неплохо. Нет, я, конечно, рассчитывал, что удастся зайти на неисследованную территорию без проблем, но особо на это не надеялся. А тут такой подарок судьбы. Ведь гарнат для меня, наверное, самый лучший из всех возможных вариантов. Рейдовая она там или нет, пофигу. Странно, конечно, встретить костяное дерево в катакомбах. Но гарни, свет, почва и вода не нужны. Так что это место ничем не хуже любого другого. Как правило, такие деревья появляются в обычных лесах. И создав сильную иллюзию окружающей местности, тянут жизнь из всех проходящих мимо людей и животных. Раскрытая гарна отбивается ветками, тянет в процентах здоровья и по колдауну пускает вокруг себя ядовитое облако. Возможно, есть что-то еще, но эти ее способности – основные. Впечатление такое, что эту тварь сюда поставили, персонально для меня. У моих бойцов вместо здоровья – выносливость. К яду они иммунны. У меня самого в бою больше 6% чистого регена в секунду. Если не включать ауру – все 11. 10 секунд неуязвимости навыка и 10 секунд зеркала. Защиту от яда и эликсиром доведу до 85. Здорово, но слишком уж все как-то складно выходит. И это не может не напрягать. Впрочем, заморачиваться раньше времени тоже не стоит. Вот доберемся до нее, и там поглядим. Все вместе, в смысле, доберемся. А один-то я точно на нее смотреть не пойду. В одиночку в таких местах передвигаться, чревато. Ладно, сидеть в тишине хорошо, но пора уже двигать. Еще непонятно, сколько времени придется добираться до логова отрекшихся. Свернув карту, я вытащил из сумки большой кусок сырого мяса, улыбнулся и нажал кнопку призыва Шона. Свинина это, конечно, не крысятина, и непонятно, будет ли этот кадр её жрать. Но крысами, к сожалению, в трактирах не торгуют. Опереться за этим добром на аукцион я не стал. Нужно будет наловить сам, у него это очень хорошо получается». Маленький ящер появился в трех метрах впереди и, мгновенно телепортировавшись, больно цапнул меня за левую руку. Сделав это черное дело, Шун выслушал о себе пару непечатных эпитетов. Обрадованно тявкнул, видимо соглашаясь с каждым из них. Затем выхватил из руки мясо и убежал к противоположной стене прохода. «Мда, вот же поганец!» «Ну да и сам дурак, нечего перчатки было снимать». «Глаза мне, блин, мало. Скоро без рук останусь с такими-то фамильярами». Я промокнул ветошью кровь на левой ладони. Вздохнул, поднялся на ноги. Мысленно нажал кнопку массового призыва своих бойцов. И в мгновение ока коридор наполнился посторонними звуками. Умертвие появились в плотном строю с обнаженным оружием и висящими бафами. А меня на мгновение посетило чувство правильности происходящего. «Нет, я по-прежнему люблю одиночество. Но одна из причин этого в том, что я привык всегда полагаться только на самого себя. В армии пришлось учиться жить по-другому. Но срок службы закончился, и все вернулось на круги своя. А вот сейчас снова появилось то забытое чувство, когда ты точно знаешь, что людям вокруг можно доверять». У мертве, понятно, не люди, но для меня они человечнее большинства населения того, реального мира. Аркун вообще честнее земли. Здесь нет фальшивых улыбок, а отношение к тебе отражает цвет полоски над головой. Здесь нет диктатуры посредственностей, потому что местным правителям плевать на голоса избирателей. Здесь тебя уважают не потому, что ты есть, а за то, что ты делаешь». Тут даже скелеты обязаны знать о том, кто ты такой, потому что не будут подчиняться абы кому. А еще эти скелеты могут оказаться отличными ребятами, такими же, как те из прошлой жизни, которым ты тоже мог полностью доверять».